Глава третья Я подошла к окну. Осторожно выглянула наружу и вздрогнула, когда за спиной послышались негромкие шаги. «Я же говорила не открывать шторы. Какое из этих трёх слов тебе непонятно?» «Прости», — отшатнулась назад, за такая тяжёлой шторой просвет. «Я просто по солнцу скучаю». «Твоя любовь к солнцу может стоить мне жизни. А я не собираюсь подыхать, потому что какой-то бабе захотелось погреться. Обогреватель вон там». Указал на колориферу кровати, куда я сама его и поставила. «Мне кажется, ты слишком осторожничаешь. Нас уже давно никто не ищет, по крайней мере, так, как искали раньше». Мужчина скривил губы в подобии ухмылки. «Значит, ты не знаешь моего брата, раз так думаешь. Есть хочешь?» Я кивнула, облизнув потрескавшиеся от недостатка витаминов и отсутствия косметических средств губы. «Садись!» Он плюхнулся за столик, кивнул на стул напротив. подвинул мне пакет с едой. «Разложи». «Долго мы ещё здесь пробудем?» Я достала контейнеры с мясом и овощами, открыла упаковку с хлебом. «Посмотрим». Так долго на одном месте мы ещё не задерживались. «Пока тихо всё. Видать, тебя и вправду уже не ищут», – уставился на меня испытующий. Ждёт реакции. Я уже не раз замечала, что ему интересны человеческие эмоции. Наверное, от того, что сам их не испытывает. но я уже научилась не показывать свои чувства. Жаль я всё ещё их ощущаю. Что ж, это, наверное, хорошо. Но ты не испытываешь по этому поводу радости, ведь так? Не знаю, угадал он, или я, пока плохо скрываю свои эмоции, как бы там ни было, он прав. Не испытываю. Почему? Я пожимаю плечами, попросту игнорируя его вопрос. Есть хочется. Ставлю на стол тарелки и приборы. «Ты его любишь», заключает он и принимается за еду. Я не знаю. Вру, потому что мне сложно признаться в этом даже себе. Мне вообще сложно что-либо объяснить. «Как оно?» «Любить». «Любить?» Поднимаю на него потерянный взгляд. но ну, «Это сложно пояснить словами. Это нужно чувствовать». «Ясно. Но ты ведь любил хоть кого-нибудь? Маму, отца, может? На худой конец собаку, кошку, хомячка? Хотя бы чувствовал привязанность?» Он поднимает на меня равнодушный взгляд. «Нет». «Совсем никого?» «Нет». «Как же всё сложно». «Ну, девочки тебе нравились в юности?» «Всем мальчишкам нравятся девочки». Он поднимает на меня глаза. Я смотрю в них и понимаю, он не был мальчишкой. С таким диагнозом не испытывают даже обычных детских радостей. «Нет». «А что ты любил?» «Есть или одевать?» «Конфеты, может. Все дети любят конфеты». «Мне было всё равно». «Да, это грустно, наверное». «Ничего не чувствовать. Я чувствую гнев и злобу. Иногда возникает желание кого-то убить. Это же тоже чувство». «Я едва не давлюсь куском мяса, прокашливаюсь». «Ну, вообще, да, это тоже чувство. Только они больше животным подходят. Извини». Опускаю взгляд в свою тарелку, а он невозмутимо продолжает жевать свой стейк. «Люди хуже животных. Это факт, который даже доказывать не нужно. Я не прав». «Нет, ты во многом прав. Но помимо гнева и желания убивать, люди чувствуют ещё много всего. К примеру, радость, любовь, огорчение, желание поплакать или посмеяться, одиночество, страх. А что хорошего в чувстве страха? Одиночество… Одиночество мне нравится. А радость и любовь – это для девок. Я же не девка». Хмыкаю. Здоровенный нерусский бугай с акцентом, с бородой и шрамом, рассекающим лоб и весь левый висок. «Совсем на девку не похож». «Что?» «Ты ошибаешься, если думаешь, что любить могут только женщины?» «Мужчины тоже любят. И иногда даже сильнее, чем женщины». «А страх?» «Он не из приятных чувств, да, но все вместе эти эмоции делают нас людьми. Делают нас живыми, понимаешь?» «Он не понимает. Он пытается, я вижу, но не понимает, потому что никогда это не чувствовал». «Животные тоже боятся. Все боятся. Кроме меня». Да и дает последний кусок стейка и откидывается на спинку стула. «Да, кроме тебя». «Соглашаюсь». «Но ведь и у тебя есть чувство самосохранения». «Это уже хорошо. Не знаю, кого пытаюсь этим обмануть, его или себя». «Ага, хорошо. Хорошо, что я не совсем дерево». Смеётся. Смеюсь я. «А что насчёт женщин? Пусть ты лишённо многих чувств, но ведь испытываешь сексуальное влечение». «Разумеется, я же не импотент». «И как это всё происходит?» «То есть тебе же хорошо с женщиной?» «Каких ты предпочитаешь?» «Высоких, маленьких?» «Блондинок, брюнеток?» «Полненьких или худышек?» Он пожимает плечами. «Тех, с которыми можно кончить. Мне всё равно, как она выглядит. Лишь бы член на неё стал». «Понятно». Отодвигаю тарелку с недоеденным стейком, проглатываю подступивший горлуком. «Что, всё ещё плохо?» «Он, конечно же, не от волнения за моё здоровье интересуется. Ему просто не хочется снова тащить меня на себе, когда придёт время менять квартиру». «Нет, наверное, простыла немного. До завтра отлежусь». «Учти, если придётся сваливать, а ты будешь в коматозе, я тебя брошу предупреждает он честно. «Со мной всё нормально». «Тогда я пошёл. Вечером принесу поесть». Я наблюдаю, как Громила поднимается, одной рукой убирает с дороги стул. «До вечера, Шамиль». Убрав со стола, залезаю на кровать с ногами и открываю книгу. Строчки уже не расплываются от слёз, но я с трудом понимаю, о чём читаю. Сломлена, уничтожена, словно в огне о том сожжена. Словно мне перебили позвоночник и оставили там, в том жутком тёмном доме. И вроде как радоваться должна, что вырвалась. Но не получается. Кажется, я вообще разучилась радоваться и улыбаться». Прошло несколько месяцев после гибели Славы, а я до сих пор не могу собрать себя по кусочкам. Будто меня, как какую-нибудь вазу, разбили на мелкие осколки, так что не склеить. Я завидую Шамилю. Тому, как он может наплевать на всё вокруг и не думать о тех, кто предал, или о тех, кого предал он. Ему не больно от того, что семья отказалась от него. Ему не больно от того, что он натворил в прошлом. Ему вообще не больно».